Фейн, но ты не веришь тому, тому, что тетя Гетти говорит? Ведь ты не веришь!» — он поднял голову. «Ты, кажется, забыла, что видели, как ты выходила однажды ночью из квартиры Роберта. На твоем месте я бы бросил роль оскорбленной невинности». Он поверил этому. Теперь она наконец поняла. Теперь, наконец, смысл всего того, что ей говорила Симона, стал для нее ясен, и они, эти люди, ее собственная тетя и брат — Поверили, что она одна из таких девушек. Весь свет поверил, что она была такого сорта девушкой, что только это служило связью между ней и Робертом. К тому же Роберт теперь уезжает. Волна мрака как будто окутала ее. Она прошла, другая уже медленно катилась за ней. то не старалась оттолкнуть от себя эти волны. Они обступили ее теснее и, наконец, сомкнулись над ней. Фейн подхватил ее, когда она падала на пол. Истерия, сказала Лэдди Самарец. Отнеси ее в комнату. Он легко поднял Тони и понес по лестнице. Комната ее была на этаж выше. Когда он уложил ее на кровать, то почувствовал сострадание юности к юности, чувство, которое может быть и неличным. Тони было очень скверно, но во всяком случае и ему было не сладко, так как ее поведение так ужасно расстраивало его дела. Тони открыла глаза. Фейн, прошептала она. Брат был очень эгоистичен но не бесчеловечен. Он склонился над ней. «Ты сама все испортила, старуха», — сказала неловко. «Ты, я думаю, скоро уедешь в Германию». «На какой срок?» — она схватила его за руку. «Бог знает, на год или около того, полагаю, тетя Гетти неистовствует. Ей пришлось достаточно горько. Мне тоже досталось из-за этого». Дафна, разумеется, не знает ничего, но ее мать была очень огорчена. Конечно, тетя Гетти так раздражена, против этого животного, Роберта. Ты не должен так говорить. О, не можешь же ты предположить, что мне нравится этот человек после всего, что случилось? Он остановился и посмотрел на нее с любопытством. Слушай, Тони, клянусь, что никому не скажу. Что между вами было? Его наглые молодые глаза хитро смотрели на нее. Яркая краска вспыхнула на ее бледном лице. Оставь мою комнату, пожалуйста. Он с усмешкой повернулся. «Держи свои секреты при себе, дорогая, но было бы лучше, если бы ты мне сказала, уйди сейчас же, слышишь?» Он хлопнул дверью так сильно, что комната затряслась. Тони лежал некоторое время тихо, где-то часы пробили восемь. Восемь часов, только полтора часа, как Роберт ее оставил. Что бы он сказал, если бы знал? Она вдруг выпрямилась. Неужели Фейн снова пошел к нему? Мысль, которая дремала в глубине мозга, стала медленно обрисовываться яснее. Она отгоняла ее, но мысль возвращалась вновь. Она закрыла лицо руками и силилась держаться твердо на ногах, но качалась туда и назад. «Нет, нет», — прошептала она. Часы пробили четверть. Она подняла лицо, когда звон кончился, и села, прижав к себе свисавшие руки. Глядела напряженно, взволнованно, как будто выжидая, чтобы решиться на какой-то важный шаг. Внезапно она изменила положение, встала, очень быстро надела пальто, шляпу и взяла мех. Очень спокойно спустилась в вестибюль и вышла на улицу. В квартире Роберта тот же человек снова открыл ей дверь. «Лорд очень занят, мисс, он укладывается в дорогу». То не вошла. «Где он?» – спокойно спросила она. Лакей посмотрел на нее и ответил «Здесь, мисс!» и открыл дверь. Она быстро вошла и закрыла за собой дверь. Роберт стоял, нагнувшись над чемоданом и укладывал книги. Он не поднял головы, предполагая, что это лакей. «Роберт!» — тихо окликнула Тони. Он вскочил на ноги. «Я думал, ты устроишь так, чтобы прийти еще на минутку. Не сюда, конечно. Я предполагал, что ты будешь на вокзале». «Дорогая моя любимая, какое счастье снова тебя целовать!» «Как ты продрогла! Сунь руки ко мне за сюртук, и тогда ты...» «Они все узнали!» Она почувствовала, как его руки крепче сжали ее. Это придало внезапное ощущение доверия и покоя. «Если бы руки ослабли, это значило бы, что он испугался!» «Ты хочешь сказать Гетти?» Голос его был совершенно спокоен. И Фейн. Что они сказали, дорогая? Он вынул часы. У меня еще десять минут свободных. Могу заехать и повидать Гетти. Я не намерен давать тебя в обиду. Тетя Гетти сказала, что все думают, что я, что я уже больше непорядочная девушка.